Глава 39. Лечение инсулином. То, что случилось с вами здесь, случилось навсегда, навек. Зарубите это себе на носу. Мы сокрушим вас так, что возврата к прошлому для вас не будет. С вами произойдёт нечто такое, от чего вы не оправитесь и через 1000 лет. Никогда больше простые человеческие чувства к вам не вернутся. Всё внутри вас умрёт. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любознательность, доблесть, честь всё это будет вам недоступно. Мы выскребем из вас всё начисто, а потом заполним вас собою. Орвел. 1984. Не убивайте меня. Не убивайте меня. За что вы меня убиваете? Не уби Этот ужасный крик, который я воспринимал как нечто постороннее, оказывается издавал я сам. Это я понял сразу, как только крик замер в тот самый момент, как я подавился. Санитар Савинков, как всегда, с размаху выплеснул мне в открытый в крике рот полкувшики сладкого сиропа. Я подавился и пришёл в сознание одновременно. Некоторое время я задыхался, тщетно пытаясь освободиться от сиропа, попавшего не в то горло. Никто не отвязывал стягивающие меня ремни. Медсестра Стеценко и помогавший ей санитар Савинков уже выводили из шока моего соседа справа, Федосова. Я судорожно дёрнулся, издал хлюпающий звук и удушье кончилось. Сироп проскочил. Я мог снова дышать. Но всё ещё я был под впечатлением того кошмара, который родил мой мозг, гибнущий от недостатка глюкозы, а может быть, от невыносимой боли. Ещё никто не рассказал, что чувствует человек под инсулиновым шоком и почему он кричит. Глюкоза, введённая сестрой в вену вместе со сладким сиропом, попавшим в мою глотку таким грубым способом, что я сперва подавился им. Растворили инсулин Избыточное количество глюкозы пошло на питание мозга, и голодание его прекратилось. Я очнулся. Ощущение было такое, что я восстал из мёртвых. Я вспомнил, что нахожусь в Днепропетровской спецтюрьме, или как её ещё называют, в спецбольнице, и подвергаюсь медикаментозному перевоспитанию, и что мне остался теперь всего один шок. Перевоспитание инсулиновыми шоками началось около 3 месяцев назад, когда меня вдруг вызвали в ординаторскую. Мой новый лечащий врач, Нина Абрамовна Березовская, похожая на маленький жирный обрубок с крашенными рыжими волосами и бриттой шеей, стала задавать вопросы о самочувствии, о том, что я делаю в камере, с кем дружу и прочую ерунду. На все её вопросы я, конечно, отвечал уклончиво, в соответствии со своим правилом никакой информации о себе палачам не давать. Сидевшая молча за своим столом, уставленным цветами, Бачковская прервала нашу беседу и решительно перешла к делу. Перед тем как назначить вам другое лекарство, мы хотим знать, как на вас повлияло последнее, триптозин. Я нигде не вижу лекарств, ответил я. Мне насильно вводят в организм яды, химикаты, а не лекарства. От этих ядов у меня слабость, заторможенность, я лишаюсь внутреннего покоя. У меня нередки судороги, задержка мочеиспускания. Вот на почке осложнение получил, белок стал выделяться. Разве это можно назвать лекарством? Химоурий Александрович, с фальшивым дружелюбием воскликнула Бачковская. Но ведь и в вольных психбольницах применяют такие же средства: трифтазин, аминазин, галоперидол, даже сиеру. Спросите у тех больных, кто там были. Зачем я буду спрашивать у больных? Какое мне дело до больных? По-вашему, всё, что применяют в вольных больницах, следует применять и ко мне? Но там применяют к больным людям, а я здоровый. С таким же успехом, кроме трифтазина или аминазина, вы можете применить ко мне ампутацию рук или ног. сославшись на то, что в вольных больницах такую ампутацию тоже при необходимости делают. «Хе-хе-хе-хе! У вас больная логика!» — натянута засмеялась Бочковская. «Если бы у меня была больная логика, — возразил я, — то я не смог бы работать преподавателем в институте, и тем более преподавать математическую логику». «Ладно, Юрий Александрович», — властно перебила меня Бочковская. «Я вас сюда не советоваться вызвала». Я знаю, что лечиться вы не хотите. Но вас привезли сюда на принудительное лечение, и без лечения вы отсюда не выйдете. Хотите вы это или не хотите? Следующий ваш курс это курс инсулина. Инсулина, воскликнул я. Но инсулин прописывают тем, у кого галлюцинации, а мне ничего не кажется. Я не стану обсуждать с вами своё назначение, уже с нескрываемым раздражением повторила Бачковская. А что касается вашей жалобы на почки, я прикажу взять у вас анализ мочи и сделала знак санитару увести. Уголовники и некоторые политические звали её за жестокость Эльза и Кох. Сразу после беседы с врачами санитары перевели меня в инсулиновую палату, где уже находились девять человек, принимающих инсулин, и два санитара из больных. Со следующего дня мне начали вводить инсулин. Известно, что мозг человека питается сахаром, глюкозой и является самым чувствительным органом. Едва только прекращается его питание, человек теряет сознание. Вот на этом принципе и основано применение инсулина. Инсулин, продукт поджелудочной железы животных, способен уничтожать сахар, содержащийся в организме человека. Введённый в организм голодного пациента утром нам умышленно не давали есть. Инсулин уничтожает запасы сахара, накопленные в организме, и мозг остаётся без питания. Человек теряет сознание и медленно умирает. Нас заставляли умирать ежедневно с 8:00 утра до 12:00 дня. Какие необратимые органические изменения происходили в организме во время этого медленного умирания, какие части и какие функции мозга безвозвратно гибли, никто не знает. И никто из врачей этим не интересовался. Я слышал о том, что инсулиновые шоки убивали самые деликатные и самые тонкие функции мозга: воображение, изобретательность, поэтичность, а также воздействовали отрицательно на половые функции. Инсулиновой сестрой была офицерская жена Екатерины Степановна Стаценко. Внешне ничем не приметная женщина, Стеценко всем своим видом показывала, что она выполняет очень важную, ответственную, а главное – нужную работу. Любительница сентиментальных романов Екатерина Степановна совершенно забывала о сантиментах, когда к ней в руки попадал шприц и превращалась в садистку. Стеценко вводила нам инсулин в 8 часов утра в манипуляционной. В палату мы возвращались с троем под командой санитара, который следил за тем, чтобы никто из нас ничего не съел бы и не выпил. В палате мы ложились на спину на койке, а санитары привязывали нас к койкам брезентовыми ремнями. Особенно усердствовал санитар из больных евдакимов, в прошлом профессиональный вор. Он затягивал ремень на груди так, что было трудно дышать. Единственным способом ослабить этот ремень было отдать ему или осуждённому санитару Савинкову являвшемуся начальником над больными санитарами половину хорошей продуктовой посылки. Но мне никто посылок не присылал. Поэтому, когда я жаловался, что мне трудно дышать, оба они заявляли, что я притворяюсь. Стеценко тоже вторила санитарам. Скоро мы все теряли сознание. Тогда Стеценко по очереди замеряла у всех кровяное давление. Помогавший ей санитар Савинков наровил при этом сесть прямо на лицо больному. И вызывал улыбку на злобном и некрасивом лице офицерской жены тем, что ловко предупреждал всякую попытку больного высвободить лицо из-под его грязных засаленных штанов. Каждый день дозу вадимова инсулина нам увеличивали. Потеря сознания начиналась дней через пять, когда доза в уколе достаточно возрастала. Эта потеря сознания называлась инсулиновым шоком. В среднем каждому больному врачи прописывали по 30 шоков. Однако не каждый шок шёл в счёт, а только глубокий шок, когда человек уже ничего не чувствует и похож на труп. Для проверки Стаценко проводила рукой близко перед глазами больного, и если он при этом мигал, шок не засчитывался. На первых шоках больные ещё могли ощущать объективное воздействие, но их мозг уже не мог анализировать их. Это состояние называлось гипогликемией. Санитар Савинков и его помощник Евдокимов очень любили издеваться над больными, находящимися в состоянии гипогликемии. Они щекотали им пятки, поднимали и трясли койку вместе с привязанным к ней больным. Те, у которых мозг уже был наполовину отключен, реагировали странно, и это очень веселило санитаров. Говорят, что по их требованию я пел песню Тумбала-тумбала-тумбалалайка. Другие ругались, плакали, смеялись. Когда крики надоедали, санитары затыкали рты больных тряпками. В периоды гипогликемии врачи использовали по-своему. Бачковская или Березовская садились на стул недалеко от моей койки и койки Федосова с бумагой и карандашом в руках. И записывали все слова, все выкрики, которые непроизвольно вырывались у нас во время беспамятства. Очевидно, Господь удержал меня от выдачи моих главных секретов в этом состоянии. Но о том, какие насильные вещи я сдал на тюремный склад и как они выглядят, я рассказал. Савинков вместе с Евдокимовым пошли туда и дали заключённому кладовщику две банки консервов. Затем Евдокимов назвал себя Витохиным, Я отобрал лучшие предметы моего туалета, подарил их Савинкову, который должен был скоро освободиться. О пропаже моих вещей стало известно только 4 года спустя. Пробуждение после беспамятства было очень тяжёлым, но постепенно ощущение реальности ко мне возвращалось. Я почувствовал, что руки, ноги, да и всё тело привязано к койке, и я лежу, лежу в луже. Видя, что санитары не собираются меня развязывать, я сам кое-как развязал себе сперва руки, а потом освободил ремни, стягивающие тело. Сел в койке. Тем временем Федосов тоже пришёл в себя и перестал выкрикивать разные бессвязные слова. Бачковская сразу встала со стула, захлопнула блокнот и вышла из палаты. Наконец, санитар подошёл ко мне. Он подал мне в койку баранду и хлеб. Вся поверхность баланды была сплошным слоем покрыта сварившимися червями. На днях больной санитар Цуканов, бывший рабочий шахтёр, попавший в тюрьму за попытку борьбы с коммунизмом методами саботажа, собрал всех червей из девяти наших мисок в одну. Получилась полная миска червей. Он показал её Бачковской. Она ему ничего не сказала, но вскоре пришёл Бугор и снял Цуканова с работы. под предлогом, что он возбудился. Я знал, что черви есть можно. Черви не то, что тухлая селёдка, от которой случалась язва желудка. Я съел суп вместе с червями и пайку хлеба. Потом санитар дал мне сухое бельё переодеться. В заключении ещё раз замерила нам кровяное давление и уже из палаты на ходу бросила мне: "А тебе, витохе, осталось ещё два шока". Как два, удивился я. Я же считаю, каждый назначен на 30, сделано 29. Значит, остался один шок, вовсе не два. Два! С ударением ответила Стаценко. Считать не умеешь. И вышла из камеры. Сволочь. Считать не умею, прибавлять шоки. Так скоро и Лаврентьевна тоже лечить меня начнёт. Услышав мои слова, Евдакимов, просматривавший какой-то журнал, отбросил его от себя и бегом из камеры. Сразу же вернулась Стаценко. Кто это сволочь? Я? Да. Я его лечу, сделать пытаюсь, а он меня сволочью называет. Ну, погоди. Тебя ещё не лечили по-настоящему. После этой ссоры Стаценко сделала мне целых 3 шока. Потом Бачковская перевела меня в третью камеру.